Глава 14. Тогда мы катаемся по городу. Проходит ещё час или около того. Я не слежу за временем. Водительское кресло этой машины повидало немало попок, прежде чем встретило мою, выдаёт Блейк, когда мы въезжаем в город. Но такой попки на нём ещё не было. Взглянув на него, я прячу улыбку. Комплимент принят. Отлично. Блейк опирается рукой на открытое окно. Что дальше? Давай составим список. Вечеринка с опасными типами есть. Хот-дог есть. Водить механику есть. Брошенный магазин есть. Что хочешь сделать ещё? Хочешь пострелять? Я бросаю на него подозрительный взгляд. У тебя есть пушка? Это Техас. Здесь у каждого есть пушка. Я имею в виду здесь, в этой машине. Блейк, кажется, серьёзно воспринял мою слегка наигранную тревожность. Не думай об этом. Наверное, у него есть причины возить в этом старом грузовике пушку. Мне становится не по себе, но всего лишь немного. Я выросла на ранчо, и у моего отца целая коллекция. Этим ты меня не напугаешь. Боже, вздыхает Блейк. А я весь вечер стараюсь. Мы улыбаемся друг другу. Ну, несколько раз я уже перепугалась. Он кивает, оставшись довольным. Точно. Но ты неплохо держишься. Для девочки из сестринства, лукаво уточняю я. Блейк криво ухмыляется и повторяет: "Для девочки из сестринства. Так что ты хочешь?" "А что хочешь ты? Как мило, что ты спросила." Блейк поворачивает голову, и я периферийным зрением замечаю, что он вновь осматривает меня с ног до головы. Лучше я оставлю этот вопрос открытым. Сначала ответь ты. Может, наши ответы совпадают. Я понимаю, куда он клонит. И если честно, то да. Наверное. Нет, точно да. Наши ответы совпадают, но вслух я говорю совсем иное. Я хочу есть. Блейк издаёт смешок. Ты серьёзно? А что? Ничего, совсем ничего. Я снова смотрю на него, прищурив глаза. Ты сам дал мне понять, что сегодня мне можно делать всё, что я хочу. А я хочу есть. Блейк со скрипом двигается на сиденье, а затем указывает рукой в сторону. Сверни сюда. Куда мы едем? Есть вредную пищу? В два часа ночи. Платоядно улыбаясь, отвечает он. Свернув указанный переулок, я веду прямо, пока Блейк не показывает, где остановиться. Впереди едва сверкает красная неоновая вывеска. Территорию освещает пара фонарей. Я могла бы и сразу догадаться. Въезд по длинному переулку, старая мигающая вывеска, заставленная парковка. Я продолжаю неуверенно жать на газ, И Блейк замечает мою нервозность. Признайся, ты снова испугалась. Разве здесь подают еду ночью? Мне подадут, улыбается Блейк. Да, остановись здесь. Хорошо. Он отстёгивает ремень и смотрит на меня. Я цепляюсь за руль. Знаешь, наверное, это была так себе идея. Я совсем не это имел в виду. Ты о чём? удивляется Блейк. Он пристально смотрит на меня, затем на его лице вновь появляется привычная ухмылка. "Ты думала, мы снимем номер?" Пригнувшись, я разглядываю буквы, которые отражаются на ветровом стекле. Мотель выглядит неприметно. Обычно в таких снимают номера извращенцы или те, кто скрывается. А зачем мы здесь? Блейк не смеётся надо мной. Он даже не улыбается. открыв дверцу машины, он ставит одну ногу на подножку и смотрит на меня. Здесь работает мой друг. У них на кухне всегда что-нибудь остаётся. Ты хочешь есть или нет? Дешёвая еда в дешёвом мотеле, боже прости, и мама прости. Хотя они вряд ли об этом узнают. Кивнув, я наблюдаю, как Блейк, довольно улыбнувшись, выходит из машины. Он скрывается в административном маленьком здании, а я остаюсь в салоне. Внезапно на меня накатывает страх. Он пробегается мелкой дрожью по всему моему телу. Я барабаню по рулю пальцами и постоянно оглядываюсь. Из одного из номеров на втором этаже показывается мужчина. Он спускается с лестницы, и я выключаю фары, чтобы не светить на него. Он задерживается, проходя мимо грузовика. Я замыкаю дверь с водительской стороны и снова цепляюсь за руль. Боже мой, боже мой, что я здесь делаю? Но эта мысль уходит, когда возвращается Блейк. В его руке бумажный пакет, и судя по запаху, там что-то жареное и соответственно жирное. "Что же интересно, ты захочешь ещё?" вслух размышляет Блейк, вынимая из пакета картонную упаковку с картошкой фри, пиво, травку. Я ухмыляюсь. Всё это есть и в сестринстве, особенно сегодня. Точно, подтверждает Блейк, протягивая мне упаковку с картошкой. Достал только это и соус. Он подаёт мне маленькую пластмассовую баночку. Если задуматься, то какой парень станет так заморачиваться только ради того, чтобы попытаться залезть ко мне в трусики? Хотя, может, для него это как игра, но мне бы хотелось верить, что ему просто понравилось проводить со мной время. Больше не думая об этом, я ем картошку и закрываю глаза. Я действительно слишком голодная сегодня. И много у тебя таких знакомых, интересуюсь я, проживав. Каких таких? уточняет Блейк. Ну, таких, у которых можно в 2 часа ночи достать поесть, к примеру. Он ковыряет длинной картошкой в соусе. Ну вообще-то много. Это сказано вполне искренне, и глядя на него, в это легко верится. Везде свой, с кучей друзей и знакомых. Вот только я не хочу об этом думать, и уж тем более меня это не смущает. Но всё же, я тоже прожила в этом городе всю свою жизнь, как и Блейк. Мы учимся в одном университете, но мы ни разу не виделись. Знаю, можно прожить в одном городе и не знать друг друга, но в данном случае этому есть объяснение. Мы из разных кругов. Придя на вечеринку, я это сразу заметила. Такие как Блейк и его друзья не ходят на вечеринки в греческий ряд, не тусуются с футболистами. У них другие цели, другие планы и совершенно иная жизнь. Но «Ну вот снова тихо произносит Блейк: и, протянув руку, убирает с уголка моих губ соус. Прикосновение мягкое, почти нежное. Его палец задерживается и скользит чуть ниже, по нижней губе. Облизнув то место, где был его палец, я прочищаю горло и скидываю в пакет остатки еды. «Спасибо». Он кивает, затем наклоняется на заднее сиденье и достает бутылку с водой. «Поедем отсюда?» «Да». Телефон Блейка внезапно начинает звонить. Он смотрит на дисплей и на какой-то момент прикрывает глаза. "Я скоро". Он быстро выходит из машины и скрывается из виду. Я слышу его грубый голос позади, но не решаюсь обернуться. Судя по всему, ему не нравится разговор. Дверца со стороны водителя открывается слишком неожиданно. Я вздрагиваю и выдыхаю от облегчения, когда вижу Блейка. стоявшего передо мной. Он держит дверцу рукой и слегка наклоняется, глядя на меня. В выражении его лица нет и намёка на прежнее беспечное настроение. Он напряжён. Твёрдая челюсть сомкнута, кодык ходит под кожей, когда он сглатывает. Поменяемся, предлагает он, стараясь говорить мягко. Кивнув, я осторожно перелажу через коробку передач на пассажирское кресло. О выглядела, наверное, это не слишком достойно. В этих пижамных шортах моя задница не в самом скрытном и надёжном месте. Спасает только куртка. Блейк занимает моё место и поворачивает ключ в зажигании. Парковка ярко освещается от полосок фар грузовика. На какой-то миг он опускает голову, но быстро приходит в себя. Что-то изменилось, и очевидно, что дело в звонке. «Мне нужно ехать, Лекси», — произносит он. «Возникли кое-какие дела». Я смотрю на телефон в его руке с еще горящим экраном. «Два тридцать четыре». Какие могут быть дела в такое время суток? Конечно, меня это не касается, поэтому я ничего говорить не стану, но мне не хочется, чтобы это закончилось сейчас. То есть я знала, что ночь закончится, но не в эту минуту, не в половину третьего. Когда есть ещё столько времени, мне нравится это чувство страха, настроенности и даже опасности, которое я испытываю рядом с ним. Мне хочется узнать его больше. Ам, неловко произношу я: "Всё в порядке?" Он не очень уверенно кивает. "Да, просто это мои друзья. В общем, мне нужно ехать. Извини". Лучше бы он не извинялся. Я выгляжу так жалко. И чувствую себя точно так же, а ведь я и слова не сказала. Ладно, он всё ещё смотрит на меня и не трогается с места. Мне бы хотелось продолжить эту ночь. Я поворачиваю к нему голову. А много ли займёт времени? Это твоё дело. Сначала он молчит. Не знаю, неуверенно отвечает он. Тогда я решаюсь. Я могу подождать. Но Блейк отвечает слишком резко. Я не возьму тебя с собой. То есть Он вздыхает, положив руку на руль. Туда тебе точно нельзя. Не нужно говорить мне таких слов. Мне становится любопытнее. Это ведь не перестрелка, не встреча банд и всё такое. И вот снова на его губах появляется улыбка, только в этот раз совсем крошечная. Нет, ничего такого. Я складываю руки на груди и смотрю вперёд. Чувствую себя неловко, словно я напрашиваюсь. А возможно, так оно и есть. Но если я хочу провести остаток ночи с этим парнем, почему бы не проявить чуть больше уверенности и смелости? Обещаю не выходить из машины. Его брови сходятся на переносице. Очевидно, что идея ему совсем не нравится. Ты серьёзно? Где та девочка, которая села в эту машину? Я улыбаюсь, сомкнув губы. Прости, что напрашиваюсь. Конечно, мне лучше вернуться. Наверное, это действительно так. Блейк словно некоторое время раздумывает, но затем он трогается с места и молча выезжает на дорогу. Я тоже молчу, потому что даже не знаю, что сказать. Ещё совсем недавно нам было весело. Проходит минут 5, не больше, прежде чем я замечаю, что район, по которому мы едем, снова сменился. Это одноэтажные дома с едва освещёнными лужайками и жители которых Всё ещё не спят. Это не та дорога, через которую можно доехать до университета. Блейк он на секунду поворачивает голову. Ты будешь сидеть в машине и ни за что не выйдешь. Ясно? Ни за что. Я выпросила себе поездку, в которую меня не хотели брать. Как мило. Чувствую себя капризным ребёнком. Поняла? Хорошо, говорит Блейк. Это не займёт много времени, но потом Он снова поворачивает голову. Я кое-что попрошу. У меня невольно взмывают брови к албу. И что же, не совсем дружелюбно интересуюсь я. Блейк и Грива усмехается. То, что нам обоим, надеюсь, понравится. Я не уточняю, спрятав улыбку, прикусываю губу и смотрю в ветровое стекло. Улица сменяется небольшой пустошью, но впереди маячат слабые огни и какие-то машины. или прицепы. Лишь спустя пару минут я понимаю, что мы въезжаем в трейлерный парк.